Глава 19 Что не говоря к лучникам, я со всем уважением. Все эти Рубин Гуды, Чингачкуки и прочие китнес люди невероятной крутизны. Из современного стрелкового оружия, снабженного адекватными прицельными приспособлениями, стрелять и даже иногда куда-то попадать, способен даже ребенок. А попробуйте, не обладая специальной подготовкой, поразить метров с двадцати хотя бы неподвижную поясную мишень с помощью двух палок и веревки. Уж не говорю об изысках, вроде расщепления предыдущей стрелы или там отправки в цели еще двух, пока первая в полёте. Слабо, да? Вот и я о том же. Не имея в анамнезе нескольких лет обучения или хотя бы матери-индианки в родословной и опыта выживания в джунглях, как у незабвенного Джона Рэмбо, хрен у вас что получится, гарантирую. Даже заколотой гаремы, какой ему принадлежал раньше трофейный лук, был несравнимо круче меня во владении этим допотопным оружием. Уже после второй попытки попасть по блыжнику, расположенному в двадцати шагах от меня, я был готов признать, что лук совершенно не мое. Сломать вредную деревяшку о колено и навсегда забыть о своих потугах. Эх, знай я раньше, с чем придется иметь дело, в сексу записался бы. А говорят, что старки величайшие бойцы на планете. Задумчиво протянула корл, глядя на мои потуги. «Ты в этом сомневаешься?» — пробурчал я, в очередной раз пытаясь натянуть тетиву и выстрелить. «В данный момент да!» — усмехнулась девушка. «Дай сюда!» Без церемонно выхватив у меня оружие, она нашла в колочане стрелу с обычным наконечником, наложила ее на тетиву, прицелилась и выстрелила. Выглядело это со стороны настолько легко и непринужденно, что я почувствовал глубочайшую зависть. Вот только что она просто держала лук, А вот стрела уже отправилась к цели, сбив установленный мною на обломок скалы крупный камень. М -м", только и смог выдавить я. Зато. зато я из винтовки лучше стреляю, и мечом владею тоже лучше, кажется, я покраснел. Угу, и с дикарками обращаешься лучше, чем с их оружием, усмехнулась девушка, забирая у меня колчан и вешая себе его за спину. Какие интересные стрелы! Стрелы впрямь выглядели интересно, по крайней мере, их часть. Прозрачные, но наконечники переливали всеми оттенками синего и выглядели как игрушечные. Вот только на что способны эти игрушки, я уже видел. «Эфирное оружие. Интересно, кто его для них сделал?» — задумчиво проговорила Корол. «Удивительно. Я лишь развел руками». «Ладно, раз ты у нас теперь стрелок, водные незначительно меняются», — проговорил я. Идешь все так же сзади, оружие держишь наготове, без моей команды не стреляешь. Даже если видишь противника, Все ясно». «Хм, «Конечно, о великий воин и полководец!» Не удержалась от шпильки Корал. «Иду сзади, молчу, прикидываюсь мебелью, жду приказаний, как и подобает женщине у Старков». Я бросил на корл взгляд. «Ты гляди, заполучив оружие, девочка осмелела. Интересно, Дэймон сейчас должен обидеться?» «Думаю, стоит перенести дискуссию различия роли женщин в великих домах на более благоприятное время». Пробурчал я, крутя в руках саблю, за трофейную, сгромил и варвара. Умом я в холоднике понимал, пожалуй, еще меньше, чем в луках, но тут уже ступала память тела. Судя по достаточно уверенным движениям, сабля как минимум на что-то годилась. «Кстати, а ведь, получается, Дэмон тоже с луком не особо-то ладил? Иначе хоть что-то у меня бы вышло. Забавно-забавно. Ладно, пофиг на самом деле». Главное, что с винтовкой Дэмон обращаться умел, и с мечом. «В общем, будем считать, что разминка завершена», — подытожил я. «Впереди настоящий железный коридор, так что собрались и в путь. Идем. Я решительно подошел к дверям, оглянулся на Корл и, выдохнув, протянул руку к выемке. Где-то в глубине души надеялся, что дверь не откроется и придется возвращаться назад, но нет». Секунду-другую ничего не происходило, потом контур моей ладони мигнул синим, и лепестки двери со скрежетом разошли в стороны. Обернувшись, я убедился, что коралл готова, и, крепче сжав рукоять сабли, шагнул через порог. Дверь за спиной с легким шипением закрылась, и мы оказались в полной темноте. Ненадолго. пары секунды на стенах начали разгораться лампы. только осветили они не тусклым белёсым светом, а насыщенно кроваво красным Аварийное освещение, о как! Коридор выглядел так же, как и предыдущий, только одна из стен выглядела более... М -м, рукотворной. Левая стена представляла собой такой же каменный монолит, а вот правая была явно металлической. Именно на ней были укреплены светильники, заливающие тоннель тревожным красным светом, а в отдалении виднелось большое панорамное окно. Угу. теперь название «железный коридор» хотя бы понятнее становится». Я помнил корл за собой и двинулся вперед. Почему-то здесь, рядом с явно технологичной постройкой, в тревожном свете аварийных ламп, я со своей саблей чувствовал себя особенно беззащитно. Но вот что я с этим Ковыряловым сделаю-то? Особенно против робота, вроде того, что сражался на нашей стороне в цитадели Старков. Разве что брюхо себе спороть, чтобы не мучиться. Да. Очень резкий контраст в этом новом мире между варварами с мечами, копьями и луками и высокими технологиями. Надо было хоть винтовку выключить, что ли. С ней все как-то увереннее было бы. «Внимание! Зарегистрировано нарушение охранного периметра!» Прогремевший в тоннеле женский голос с явными металлическими интонациями заставил меня вздрогнуть. «Активация охранного протокола!» «Твою мечту! Ну все началось!» «Корал, ускоряемся!» — скомандовал я. Нужно успеть. Договорить, да что именно нужно успеть, я не успел. Потому что в глубине, потому что в глубине большого зала, в который выходил тоннель, послышалось жужжание сервоприводов и шум шагов. Ну вот, твою мать, сглазил!» Стоп! Я поднял сжатый кулак и присел, прячась за выступом стены. Темноту разрезал луч прожектора, и из бокового ответвления появилось существо, видев которое создатели многочисленных армейских роботов из нашей реальности. Разрыдались бы отправились проектировать автоматизированные туалеты. Да, это тебе не урано. В качестве прототипа неведомые инженеры однозначно использовали какого-то хищника из семейства кошачьих. Не знаю, как им это удалось, но и двигался робот с поистине кошачьей грацией, несмотря на свои внушительные габариты. Ростом по грудь взрослому человеку в холке, голова, четыре лапы, проклятие даже гибкий беспокойный хвост имелся. На груди робота был установлен мощный прожектор, что как бы намекало на то, что в обычных условиях эта штуковина должна использоваться в связке с пехотой. Самому боту, судя по красноватому свечению сканеров, установленных в глазницах, свет был не очень-то и нужен. Однако больше всего меня напрягало с парка неизвестного оружия, установленного на спине робозверя. Бот вышел в центр зала и припал на передние лапы, будто готовясь к прыжку. И, глядя на его позу, почему-то очень легко верилось, что эта махина может быть стремительной и смертоносной. «Да, так вот ты какой, стальной страж! Неудивительно, что отсюда никто живым не возвращался. Тут ты, блин, самому уцелеть!» Мобиус, прошептала Корл. робот тут же повернул голову в нашу сторону. «Проклятие! Можно было бы и помолчать!» «Чего? Раз уж все равно спалились. Чего прятаться?» Мобиус, повторила девушка. «Нам конец!» Да, оптимистично звучит. Робот или Мобиус, как его назвала корл тем временем не торопился атаковать. Он реально походил на очень большую кошку, которая собиралась позабаиться с жертвой. Потянувшись, Бот выпрямился и замер, наклонив голову на бок и глядя в нашу сторону. Будто мы еще не пересекли какую-то запретную линию. А может, он еще грузится, типа? Он же в спящем режиме был, как понимаю. Ай да какая разница? Спастись там как? Я лихорадочно огляделся в поисках хоть чего-нибудь, что поможет нам свалить от робота и выиграть время. Хотя бы на размышление. Ничего. Хотя... В отдалении виднелась дверь, ведущая в эту странную постройка с панорамным окном. И если меня не подводит зрение, на ней, как и на входной, видна выемка под ладонь. Генетический замок? Или как там эту гадость назвать? Следовательно, теоретически она может открыться, когда я приложу к ней ладонь, и мы скроемся внутри. Ну или может не открыться, и тогда нам конец. Но если мы так и останемся здесь, исход будет тот же, только уже с гарантией. А так хоть какой-то шанс есть. «Корал, сейчас снова придется пробежаться», проговорил я, повернувшись к девушке. «Очень быстро пробежаться. Видишь дверь? Сейчас я побегу к ней попытаюсь открыть. Как только начнёт открываться, пули ко мне. А я тем временем попытаюсь отвлечь робота». «И умрешь, очень спокойно проговорила девушка. «У меня идея получше». И, не дав мне времени на ответ, корл натянула тетиву и прицелилась. Вперед! Рявкнула девушка мне на ухо, и я, выргавшись, сорвался с места. Стоило выскочить из укрытия, как робот рванулся ко мне, будто только этого и ждал. В какой-то момент мне показалось, что на этом все. Одним прыжком Мобиус покрыл половину разделяющего нас расстояние. Однако в следующем мгновении в тело бота врезалась стрела, грохнул взрыв и стального сторожа отшвырнула в сторону. Быстрей! выкрикнула корл. однако подгонять меня не требовалось. Я подбежал к двери и с размаху шлепнул ладонь в выемку. Сначала не происходило ничего, и я уже решил, что наш план провалился. Но спустя две невероятно длинные секунды выемка мигнула, и лепестки двери пошли в сторону. Вот только... «Дэймон!» Я обернулся и замер. Робот очухался от удара, поднялся на все четыре лапы и тряхнул головой, снова как настоящая кошка. Турель на спине сторожа пришла в движение, и время замерло. «Твою мечту! И что теперь?» Инстинкты вопили, что нужно нырять в открытую дверь и уходить за стену. Но здесь, на открытом месте, оставался корл, который со всех ног мчалась ко мне, и явно не успевала. Оружие на турели тем временем повернулось в мою сторону. Видимо, несмотря на угрозу со стороны корл, робот воспринял именно меня как главного нарушителя. «Да черт побери, какого...» корл прыгнула. Я, если честно, даже не подозревала, что девушка имеет такую спортивную подготовку. Сбили с толку манеры балмошной мажорки, туфельки на шпильке и вечернее платье. Но и сейчас корл показывала отличную физуху. Буквально распоставшись в воздухе, девушка сгруппировалась, приземлилась, погасив энергию падения перекатом, и сбила меня с ног, прикрывая своим телом. Ровно в ту секунду, когда стволы на турели плюнули разрядом энергии. «Какого?» — послышался тонкий звон, и время остановилось. Реальность подернулась пленкой, о которую расплескивались энергетические потоки, бьющие из пушек, установленных на спине стража. Корол, двигаясь, как под водой, раскинула руки, загораживая меня от верной смерти, несущейся из темных стволов. Я мотонул головой, стряхивая цепенение. Вскочил и ухватил девушку за талию, и спиной упал дверной проем, увлекая ее за собой. Время вернулось к стандартному бегу, и лепестки двери сомкнулись, отсекая нас от тоннеля и принимая на себя удары. Снова раздался хрустальный перезвон, и пленка исчезла. Реальность приобрела былую резкость. Корол застонала, перевернулась, становясь на четвереньки, и с её шеи серебристой пылью осыпалось то, что осталось от ожерелья, оставив на нижней коже девушки пятна легкого ожога. Поднявшись, подал Кораллу руку. Та приняла помощь с благодарностью, без выпендрёжа. Встала, потёрла шею, и поморщилась, а я просто проговорила. «Спасибо». Девушка усмехнулась. «В расчете, практически». Сейчас, когда шелуха высокородной леди обсыпалась Корл, она вела себя, как самая обычная девчонка. И такое, если честно, нравилось мне гораздо больше. «Что это было?» — спросил я у Корл, имея в виду непонятное, сильно колдунство, прикрывшее нас от огня бота. Девушка посмотрела на меня странным взглядом и вздернула брови. «Персональный щит, одноразовый, егида. Я, конечно, помню, что старки диковаты, но не до такой же степени, чтобы не знать такой элементарщины». «Ага, ясно. Привычная корла вернулась. Я лишь покачал головой и пропустил ее замечание мимо ушей. «Ладно, допустим, немного времени мы выиграли», — сказал я скорее сам себе, чем девушке. Осталось понять, что дальше делать. Я развернулся и оглядел помещение, в котором мы оказались. Весьма интересное помещение, нужно сказать. «Что ж, попробуем разобраться, куда мы попали». Пробормотал я себе поднос, почесал затылок и едва заметно качнул головой. «Кажется, разобраться будет не так-то просто».